Пункт седьмой. Образы времени. Эпиграф. Музыка раскрывает природу чувств с детальностью и достоверностью, недоступной для речи. Сьюзен Лангер. Как любая история, музыкальное содержание раскрывается постепенно. В музыке нет слов и красочных описаний, но есть чувство психологическое состояние. В музыке нам дано ощутить искусную игру со звучащим временем, Если изобразительное искусство дает немедленное эмоциональное переживание, представьте возвращение блудного сына Рембрандта или вечную весну Родена, то в музыке переживание происходит с течением времени. В музыке мы испытываем процесс переживания. Этот процесс закодирован в звуках, искусно распределенных вдоль стрелы времени. В нашей обыденной жизни мы воспринимаем поток времени через настроение – Бессонная ночь в тревожном ожидании может показаться вечностью, день встречи с родным человеком может пролететь как мгновение. Музыка лепит чувство времени, воссоздавая настроение звуками. В музыке души прекрасные порывы, страдания, устремления и желания овеществляются в живых колебаниях ритма и в осцилляциях в тональном поле. Образность в музыке субъективна и отвлечённа, Когда мы смотрим кино или читаем книгу о людских судьбах, то тех, за кого мы переживаем, мы можем представить мысленно. Мы смеемся и задумываемся над приключениями Чарли Чаплина, мы переживаем за юных влюбленных, читая Ромео и Джульетту Шекспира. Нас могут тронуть образы природы, лесной ручей, громада горной гряды и научно-философские концепции расширения вселенной, искусственный интеллект. Но в музыке нет ни слов, чтобы описать людей, опасный преступник, новенькая медсестра, некрасочных образов, вызывающих эмоции, ребенок в маске, пирамида Хеопса на рассвете. Вместо этого поток музыкальных звуков дает нам прямое переживание, момент за моментом и в предопределенном порядке. Музыка дает нам испытать самые разные чувства, от печали и меланхолии до надежды и веселой беспечности, создавая в нас эти чувства как бы из ничего. Поток музыкальных звуков окутывает наше сознание и меняет наше настроение без участия какой-либо конкретной информации, без физического прикосновения или вкуса на языке, без видимых образов или произнесенных слов». Вместо этого музыка проникает в наш разум в виде искусно организованного звукового потока, способного манипулировать нашими чувствами. Образы музыки расплывчатые и субъективные, и в то же время понятны. Мы чувствуем трагичность в шестой симфонии Чайковского и ощущаем дух жизнерадостной уверенности в таккате Шумана, причем музыка дает нам наслаждение независимо от ее валентности – Томография показывает, что система биологической награды отзывается на суровую тему третьего концерта Рахманинова. Даже если музыкальный образ трагичен, мы поддаемся чувству прекрасного и ощущаем возвышение нашей души. В китайском языке слова «радость» и «музыка» являются омографами, они пишутся одинаково. Музыкальная эмоция по природе своей всегда составная, потому что не только сама мелодическая материя состоит из контрастных элементов – но и развитие музыкальной мысли проводит наше мышление через разные эмоциональные зоны. Произведение может быть в общем грустным или в общем радостным, но его образ собирается из оттенков переживания. «Весна Вивальди» считается веселой по характеру, но попробуйте прислушаться, и станет ясно, что некоторые ее разделы написаны в минорном ладу. Чтобы материализоваться музыкальная эмоция – проходит через несколько этапов. Как только наш слух уловил музыку, в нашем разуме вспыхивает тональная система отсчета, как холст для картины, натянутой во времени. Поток тонов образует на холсте мелодические траектории и гармонии, складывающиеся в музыкальные формы. Ритм и темп придают музыке характер. Среди мелодий, гармонии и ритмов наш разум улавливает течение эмоций, процесс переживания. Кроме обозначенного темпа и четко выписанного ритма, в музыке есть так называемое выразительное время. Тона в музыкальной партитуре ясно определены, но вот их длительность допускает гибкость обращения. Музыка живет синергетической связью между тонами и эластичностью их ритма и темпа. Музыке необходима алхимия выразительного ритма, то есть ей – Необходимы интуитивные отклонения от механической регулярности. Так, вариабельность сердечного ритма отличает здорового человека от больного, и биоритмы живых существ никогда не бывают абсолютно равномерными, это же справедливо и для музыки. Механическое исполнение может погубить музыкальную образность и превратить произведение в бездушное перебирание нот – Тем не менее, есть композиции, в которых имитируется откровенная равномерность. Например, в жужжащем «Полете шмеля» римского Корсакова и в агрессивно наступающем финале седьмой фортепианной сонаты Прокофьева. Художественно оправданная гибкость ритма и темпа имеет прямое отношение к интерпретации данного музыкального произведения, причем свобода выразительного времени зависит и от личности исполнителя, и от музыкального стиля. Так, музыка первой венской школы, созданная в монархической церемониальной Европе XVIII века, требует больше дисциплины в отношении ритма и темпа, чем романтическая музыка XIX века, наполненная духом индивидуализма и страстных мечтаний. Музыка Шопена и Шумана расцветает при искусном применении рубато – кража времени и агогики – мелкий увод времени, то есть при искусном сжимании и растяжении музыкального темпа и ритма. Когда географический ландшафт XIX века оказался преобразован индустриальными новинками, композиторы откликнулись созданием соответствующей музыкальной образности. Например, в попутной песне Глинки и Кукольника появляется образ паровоза. В начале XX века Анна Гер пишет Pacific 231 в честь своего любимого типа локомотива. К концу XX века откровенное подражание механическому движению стало популярно в танцевальной музыке. Коллективистский образ людей, как винтиков большого механизма, вошел в массовое мышление через мерные ритмы и незамысловатые мотивы электронной музыки и через петельные музыкальные композиции компьютерных программ. Похоже, что образ винтика в большом механизме тянется к древним корням музыки, к ее способности пробудить чувство единения с другими людьми, чувство коллектива и защищенности. Совсем неудивительно, что первобытное стремление быть вместе оказалось выраженным в общих ритмичных движениях под индустриальный ритм электронной музыки. Кроме того, расцвело компьютерное программирование музыки, хотя трудно представить, чтобы машина могла создать сюжет, подобный мастеру и Маргарите Булгакова, или музыкальную композицию, равную героической симфонии Бетховена. Оба шедевра сублимировали человеческий опыт, которого у машины просто нет. Собственно, именно отсутствие эмоционального компонента у искусственного интеллекта делает его принципиально отличным от человеческого интеллекта. Безусловно, компьютерные программы могут имитировать разные музыкальные стили, используя трафаретные элементы из уже существующих композиций. Наш разум даже может быть развлечен считыванием этих имитаций. Кроме того, существуют примеры современной поэзии, созданные посредством программирования. По этому поводу есть два комментария. Первый. Компьютерная имитация музыки использует материалы и приемы, созданные человеческим разумом и человеческими чувствами на основе человеческой нейрофизиологии. Искусственный интеллект не способен ни выразить чувства, ни создать надежную музыкальную систему отсчета поскольку искусственный интеллект не обладает овеществленным разумом человеческого типа. Второй. Человеческая цивилизация обладает огромным, накопленным богатством изумительных произведений искусств, среди которых есть множество малоизвестных шедевров. Нет ничего плохого в том, что некоторые предпочитают пластиковую посуду северскому фарфору, учитывая, что такой фарфор, как правило, недоступен. Но вот что касается подлинно прекрасной музыки, то она сегодня доступна всем».